Глава 32 День седьмой. Меня обязательно вызовут навстречу, где постараются захватить. В крайнем случае, грохнуть. Я протяжно зевнул. Пардон. А, не выспался. А без этого нельзя? Полюбопытствовал Сергей. Никак, ответил за меня Котов. Надо заставить их суетиться. И потом у них там есть группа товарищей. Их явно собираются задействовать. Под командованием Чингиза уточнил я. «Да хоть Чингисхана!» великодушно согласился Котов. «Неплохо бы ее расформировать». «Это как?» поинтересовался Володя. «Это под ноль». «Наше действие?» спросил Юра. Он, кстати, сам попросил называть его так, без всяких отчеств и прочих китайских церемоний. «Сейчас я звоню и устраиваю небольшую истерику. Меня от имени нашего адмирала вызовут куда-нибудь в укромное местечко, где... сегодня?» Постараюсь перенести рендеву на завтра. Логично. Сколько человек потребуется для прикрытия? Пару-тройку хороших стрелков и группу чистильщиков прибрать трупы. А ну ты зверь! Восхитился Саня. Стрелков это можно. Юра поднял трубку и набрал номер. Дорогая, зайди к Сергею. Дорогая? Удивился я. Ты хотел хорошего стрелка? Юра сделал знак Котову и тот пулей рванул кофейному автомату. «Получай лучшего!» Я не успел ответить. В кабинет вошла стройная, миловидная, чуть выше среднего роста дама. Именно дама, никак иначе. В неброском джинсовом костюмчике. Вскочив со стула, как прусский юнкер при виде императора, я замер с разденутым в удивлении ртом. Передо мной стоял стрелок. Еще какой! Несколько лет назад мне пришлось немного поучить ее притворяться неуклюжей толстухой и заодно посчастливилось глянуть, как она стреляет, из двух стволов в движении по нескольким беспорядочно дергающимся мишеням и на время. До того момента я наивно полагал, что достаточно ловко обращаюсь с пистолетами. После увиденного мнение о собственных талантах несколько изменилось и далеко не в лучшую сторону. Мне даже стало немного жаль будущих противников. Шансов на победу в огневой стычке с ней – У них было не больше, нежели у стайки упившихся продвинутым клинским трудных подростков, потребовавших закурить у запрограммированного на убийство киборга. Станислав, я представился настоящим, в отличие от прошлого раза, именем. Наклонил голову и даже прищелкнул каблуками. Юлия, рад нашей встрече. Я подошел к ней и поцеловал ручку. Я тоже. Присев рядом с Юрой, она приняла у Котова чашку и улыбнулась. Благодарю, Александр. Юлия предпочитала называть всех исключительно полными именами. «Тут Стаса хотят немного обидеть. Всего будет человек пять-шесть. Как думаешь, справимся?» Спросил Юра. Она лукаво глянула на него, снова улыбнулась и сделала крошечный глоточек. «Браво, Александр! Кофе выше всяких похвал!» «Рад стараться!» – ефрейтерским голосом ответил тот, взяв под козырек. За прошедшие со времени нашей последней встречи годы Она ничуть не изменилась Все та же милая дама Слегка за тридцать И потом это ее улыбка Тогда она совсем не улыбалась А как-то раз и вовсе застал ее плачущей У нас, помнится, должны были состояться очередные занятия Я нашел ее в учебном классе Стоящую лицом к окну И ревущую в голос Что с вами, Ольга? Не обращайте внимания, Николай Она вытерла платком глаза и вдруг тихо сказала. «Понимаете, один человек, я очень его люблю». «И?» «Он пропал, и я не знаю, что с ним». «Полагаю, он не из тех, кого легко, ну, вы понимаете». «Никому бы не посоветовала». «Тогда все хорошо», стараясь придать голосу как можно больше уверенности, сказал я. «Надеюсь». Что ж, очень рад, что они с Юрой встретились. Не надо быть волшебником, и так было яснее ясного. Что это он, тот самый один человек Готов, прервал мои мысли Голос Котова Звони Да, конечно Я взял трубку и набрал номер Тишина в студии Алло Константинович, это я Надеюсь, что мой голос звучал достаточно, взволнованно Говорить можешь? Да Этим он намекал мне, что линия не прослушивается Тут такое дело Короче, свяжись с адмиралом А сам? Боюсь, его слушают Скажи, что появились новости, и мне обязательно надо пересечься с ним завтра после обеда. Желательно, где-нибудь в тихом месте. Почему не сегодня? Сегодня времени нет, и я не в Москве. Добро, перезвонить через пару часов. Понял, до связи. Будем ждать. Через два часа назовут время и место. Тихое место. Саня встал из-за стола. Стас, пока есть время, пошли ко мне. Пошепчемся. Мы вошли в кабинет, украшенный скромной табличкой «Поделки» директор по маркетингу. — Слушай, Сань, помнишь, ты просил кое за кем посмотреть? — Конечно. — Вот, за всеми и посмотрели. Он достал из сейфа папку и бросил на стол передо мной. — Любуйся я скоро. — Что скажешь? — полюбопытствовал он, вернувшись. Я сидел, развалившись на стуле, меланхолично глядя в потолок. — А что бы ты хотел услышать? — Может, он ожидал, что я начну в бессильной злобе крушить мебель, бегать по потолку, Или просто рыдать? Не знаю, но видно было, что он слегка разочарован моим спокойствием. Вчера надо было показывать. А сегодня? Сам догадался. Толмачев, видать, заждался, потому что сразу же поднял трубку. Алло? Ну? Ты прав, его пасут плотно. Где и когда? Завтра, в 16 Марьино. Там склад справа от таможни, за железнодорожным полотном, знаешь такой? Ну что, боевиков насморелся, или совсем меня зайдет и держит? «Где на складе?» «Заходишь в ворота, там еще вывеска, МОСНАП, дальше не помню» «А почему там?» «Место тихое» «Хорошо, буду» «Как с тобой если потребуется?» «Никак, я отключаю все телефоны» «Все так серьезно?» «Да» «Тогда удачи» «Значит, склад за таможней» Юра отложил в сторону план Москвы и поднялся «Надо съездить на место, осмотреться» Протянул мне руку «Пока, до завтра» «До свидания, Станислав. Не беспокойтесь, все будет хорошо». И не сомневаюсь, я снова поцеловал ей ручку, и они ушли. Ближе к вечеру позвонила Даша. «Еду с работы, ты где?» «Скоро буду». «Не хочешь сходить куда-нибудь поужинать?» «Давай сегодня поедим у тебя дома, а то я устал, как собака». «Согласна, только не у меня дома, а у нас». «Тогда и я согласен. вино к ужину есть? Купи, если не трудно». «Какое?» «Ты знаешь!» <смех> – она засмеялась. «Я такая плебейка, обожаю такой!» «Будет сделано!» Мы чинно ужинали на кухне, как супруги с многолетним стажем. «Спасибо! Все было очень вкусно!» «Приятно это слышать!» Она с трудом сдержала зевок. «Извини, просто тебе давно никто не готовил ужин!» «Сто лет!» «Вот видишь!» Тут она все-таки зевнула. А давай сегодня просто поспим. Я что-то тоже устала. Не роя. И они тоже. Все, пошли. Посуду завтра уберу.